Глава тринадцатая. «Я пишу длинное сообщение Паше. Я согласна на твое вчерашнее предложение. Приходи сегодня ко мне вечером, будем играть пару. А это сообщение обязательно удали. Понял?» Ответ приходит через минуту. «Надо!» «Понял. Ревность Оскара. Не вопрос!» Когда он так отвечает, я начинаю жалеть, что согласилась. Если мы будем выглядеть как два идиота, а мы, скорее всего, будем так выглядеть, ведь мы не актеры Большого театра, то Оскар сразу догадается и будет надо мной смеяться. Нет, надо вложить в сегодняшнюю встречу всю свою мощь. Через некоторое время Оскар зовет меня обедать. Я спускаюсь, вижу много пакетов доставки из ресторанов. Сажусь напротив, Оскар придвигает ко мне контейнеры, предлагает выбрать. — Ну так что, парень твой придет? — спрашивает. — Придет. — А что делать будете? — Посмотрим какой-нибудь фильм у меня в комнате, а может посидим просто вдвоем поужинаем. — Ну ясно. Отвечает так, как будто всем видом пытается мне сказать, что ни капли не верит. Я хочу перевести тему, но вопросы в голову не идут. А когда приходят, я спрашиваю, тут же, не успевая подумать, «А куда делась Карина?» Брови Оскара ползут вверх. «Карина? Какая Карина?» «Ну, твоя девушка. Я помню, ты с ней приходил к нам в гости». Говорю, «А про себя думаю». Алёна, это же было очень много лет назад. Да, он приходил в гости со своей девушкой и разбил мне сердце. Она была такой красивой блондинкой, с кудряшками. Я ее одновременно и ненавидела, и в то же время восхищалась. Хотела вырасти и быть похожей на нее. Может быть, поэтому я и покрасила волосы в белый цвет. А теперь он ее не помнит. «Удивительно, что ты помнишь Карину, а я ее уже почти забыл», — говорит Оскар, широко улыбаясь. «Почему вы расстались?» «Не унимаюсь я». Пожимает плечами. «Наверное, потому, что я переехал в Америку. Да, честно, уже и не помню». «Я утыкаюсь в тарелку. Глупо вышла. Зачем я про нее спросила?» Теперь Оскар может убедиться в том, что я его фанатка с давних времен. Помню Карину, которую он давно забыл. А мне тогда казалось, что они поженятся, родят детей. Может быть, скоро он и эту Сару забудет. Есть ли вообще женщина, которая смогла бы его в себя влюбить навсегда? — Ладно, у меня сейчас дела, но к ужину я приеду. С парнем познакомишь? Улыбается и подмигивает. Не верит мне. Я пытаюсь сохранить каменное выражение на лице. Мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним. Оскар. Я был ужасно зол после вчерашнего. Хотела читать, чтобы больше никогда и ни при каких обстоятельствах Алена так себя не вела в клубах. Она должна понимать последствия. Не всегда я могу прийти на помощь. Да и в няньке я не записывался. Но Алена не дала мне и слова вставить. Все знает сама. А еще эту игру придумала с парнем. Не понимаю, зачем ей это нужно. Все еще обижается из-за Сары. Так я извинился. В конце концов, она должна понимать, что я мужчина. Конечно, я сплю с другими девушками. У меня потребности. А у нее что? Какой-то подростковый бунт. Уверен был на сто процентов, что это всего лишь слова и ничего более. А когда после работы наткнулся на чужую обувь у входа, заметно напрягся. Неприятно, должен признать, видеть чужого в этом доме. Теперь я понимаю Алену. Все-таки мы уже привыкли с ней жить вдвоем. И тут кто-то третий. Мысленно себе обещаю. «Никаких баб в этом доме, пока тут моя маленькая жена». Прохожу на кухню. Мне открывается примилая картина. Алена сидит чуть ли не на коленях высокого худого парня. Я его сразу узнаю. Видел в ее университете. Кажется, Алена уверяла меня, что они просто друзья. Ну точно, подстава. «Всем привет!» — Говорю, чтобы хоть как-то обозначить свое присутствие. — Здорово! — отвечает паренек и крепче обнимает Алену за ее хрупкую талию. Усмехаюсь. Внешне я остаюсь спокойным. Вижу, как Алена внимательно изучает мое лицо, а у самого внутри непонятное желание. Как вчера хочется выдернуть ее из чужих лап и заставить сидеть в своей комнате. «Завтра в универ. Долго не сидите?» Говорю, разворачиваясь. Собираюсь пойти наверх, как слышу наглый голос парня. «А я вообще-то собирался Алену к себе домой забрать». Поворачиваюсь, стараюсь держать себя в руках. Еще раз смотрю в его лицо. Молодой, как будто только школу закончил. Борода, наверное, еще ни разу не росла. Так и хочется спросить не рановато ли девчонок к себе домой возить, но вместо этого выдаю и очень грубо алена никуда не поедет это еще почему спрашивает а потому что я так сказал алена подходит кладет руку на плечо парня ладно паш я у тебя завтра останусь я все таки поднимаюсь к себе наверх чтобы избежать драки. Этого еще не хватало, а сам сижу в своем кабинете и прислушиваюсь к звукам внизу, как идиот. Встречаются ли они по-настоящему? Почему-то трудно вериться, а все равно неприятно. Она должна меня слушаться, а то может все испортить. Когда я слышу звук захлопывающейся двери, спускаюсь и с облегчением обнаруживаю Алену одну за барной стойкой. «Не могу удержаться от едкого комментария. Ну и парень у тебя, конечно. Я надеюсь, это не серьезно?» Алена вспыхивает. «Серьезно, очень даже. Мы много лет знаем друг друга, но сейчас поняли, что... М -м, любим друг друга». «Хм... вот так. Но он тебе совсем не подходит». «Я сама разберусь». И вообще некрасиво так говорить. Я же не комментирую, какая у тебя девушка. М? Видно, что Алена не может подобрать прилагательное. Я уже начинаю улыбаться в открытую. Запомни, Ален, ночуешь ты всегда дома. И чтобы в универе не было ничего в открытую. Поняла? Но это я уже не могу обещать. Алена! «Ты моя жена!» «Фиктивная!» Тяжело дышу и подхожу ближе. Кладу руки на ее талию, на то самое место, где недавно лежали чужие руки. Алена начинает часто хлопать ресницами. «Давай не будем ссориться, хорошо? А то я буду вести себя как настоящий муж, и тебе это не понравится!»